Когда они пришли, я с некоторым удивлением обнаружила, что они не способны тотчас настроиться на восприятие моих столь возвышенных чувств. Муж выглядел озабоченным, а дети спорили о сравнительных достоинствах героев какого-то телефильма. В последующие дни я всерьез заняла с поисками место, куда бы повесить картину. Но не могла же она до бесконечности стоять, прислоненная к стене, где дети в любой момент могли, играя, порвать ее или испачкать. Пристроить ее куда-либо, кроме гостиной, было невозможно. Даже захоти я этого все равно не смогла бы. Стены нашей спальни и детской уже были заняты портретами домовладельцев, а также их предков и потомков. Имелась, конечно, довольно большая прихожая. В западной части города апартаменты вообще просторные, они рассчитаны на полнокровное семейство с прислугой, в восточных кварталах жилище теснее, хотя и славут более шикарными и престижными. Увы, в прихожую мы затолкали всю ту мебель, которая, на наш взгляд, излишне загромождала остальные комнаты. Стало бы, я могла рассчитывать только на стены гостиной, но их следовало сначала расчистить. Они уже были задействованы, демонстрируя целых 5 полотен. Тут мне впервые пришло на ум, что эти картины, вставленные в тяжеловесные золочёные рамы, тоже живопись, а стали бы принадлежат к тому же роду искусства, что и моя. Я никогда раньше по-настоящему не смотрел на них, как не замечал мебели. Когда я теперь сообразила это, у меня аж дыхание перехватило. Усевшись посреди гостиной, я принялась изучать их с чувством, близким к панике. Возможно ли, что настанет день, когда моя картина станет столь же незаметной для меня или для других? Неужели может случиться, что когда-нибудь я также оставлю ее в квартире, где больше не буду жить, среди равнодушных людей, которые чего доброго запихнут ее в стенной шкаф, И она упокоится там, как в гробу, среди других залочённых рам. И вот ещё что меня пугало. Вдруг я обнаружу, что эти полотна тоже прекрасны, и может статься, буду готов предпочесть их моей картине. И значит её покупка послужила не более чем этапом на пути к ним. Или что их красота, равная её достоинствам, потребует столь же пристального внимания. Чего стоит такая любовь, если она обращена ко всем, а не сосредоточена на одном предмете? Или того хуже, что если только мрачное допотопное обрамление помешало мне разглядеть их как следует? А может это моё предубеждение против наших домовладельцев, с их старомодными манерами и претенциозной мебелью так меня ослепило, что я не увидела естественной красоты прилежавших им полотен? Выходит, мое суждение состоятельно лишь до тех пор, пока соблюдается ряд чисто внешних условий. Неужели я настолько поверхностно и зависима? Эти вопросы взбудоражили меня не на шутку. Все пять картин были написаны в реалистической манере. На одной изображались корабли, на другой — аллея, на третьей — река, на четвертой — груши и кувшинчик. На пятое дерево и под ним коровы. В них была своя приятность. Но я сразу поняла, что между ними и моей картиной нет ровным счётом ничего общего. Строго говоря, они могли навести на мысль, что хорошо бы прогуляться, помыться, перекусить, но тот же самый эффект производит пейзаж за окном вид ванной или холодильника. Сколь бы я ни любила природу или коров, Не представляю, как могла бы уделить этим их изображениям больше внимания, чем требуется для одного беглого взгляда. Успокойной на сей счет я решила упразднить две последние картины с коровами и кувшинчиком. Они были тяжеленные. Мне на силу удалось дотащить их до нашей комнаты. Я намеревалась задвинуть их под кровать. Она у нас была большая, в стародавнем вкусе. Под ней хватало свободного места. Но каково же было мое изумление, когда, наклонившись, я обнаружила, что место уже занято несколькими изрядно потертыми чемоданами из кож-картона с выломанными замками».